а еще доценты и даже профессора, которых можно развести, если действовать умело, не говоря уже о холостых, веселых студентах. Девушка, она более чем хорошенькая, просто, можно сказать, красивая, так что проблем не будет. Их и не было, в том смысле, что не было проблем с ухажерами. Зато начались проблемы дома, с родителями и старшим братом.